Глава 21. Ян Ли. Пришлось медитировать, чтоб его, и самостоятельно выравнивать поток ци. Значит, больше не надо обниматься с Юньшеном. С одной стороны, ура, свобода. С другой, не могу сказать, что меня как-то сексуально тянет на эти трогательные косточки, которые за неделю не успели обрасти мясом, но все же было приятно, успокаивало. А еще полезно, что мы выяснили через час. «Тебе нужна моя ци?» «А мне надо учиться ее вырабатывать», — безапелляционно заявила я. «Видишь, за неделю у меня не прибавилось. Не просто же так. Ты теперь как тренажер на педальном приводе». «Что?» — недоуменно захлопал глазами Юн Шен. «Ты тянешь ци, твоя аура от нее подпитывается, а моя, раз ее за потоки постоянно дергают, начинает вращаться быстрее». Причина даже не оказалась притянутой за уши. «Ян Ли, это, конечно, любопытно». «Но госпожа Фен до сих пор никуда не делась и грозится посетить жасминовые сады», напомнил братец, потыкав пальцем в запертую белую шкатулку на столе. «Давай ты потом на Юншене потренируешься. Что значит «педальный» и куда его приводят?» «Забудь», — отмахнулась я. «Ладно, вернемся к нашим баранам, в смысле, господам Лу и Тайнам». «Тайны, от которых умирают люди, небезопасны», — насупился Юншен, строго сдвинув брови к переносице. «Тебе не следовало в это лезть». «Они сами сюда пришли», — пожалуй, я плечами. «Я буду осторожна. И вообще пекусь о собственной безопасности». Хлипкое оправдание, но другого не имеется. Шантажистов и ростовщиков мне не жалко, но и связываться с семейкой желание не возникло. Старый Лу действительно стар, поздно обзавелся наследником, и теперь мечтает пристроить непутевое дитятко под сильную родню с женской стороны, осчастливив их. После свадьбы естественной информации о том, что молодого мужа надо стеречь с палками, чтобы затем кредиторов не гонять. «Разве мужчину наследника могут отдать в другую семью?» — спросил Алей. На скептических мых заклинатель пояснил. «На пиках редко интересуются мирскими делами, но смертные любят менять традиции, потому не удивлюсь». «Нет, конечно, настолько мир еще не успел измениться». «А жаль» вздохнула я. И тут дополнительная засада. Мне такого геморроя и даром не сдалось работать над смотрщицей при супруге. А учитывая, что рычагов власти после смерти старика у придурка будет побольше, чем у меня, я неопределенно помахала в воздухе рукой, будто отгоняя назойливую муху. «Пф!» Сердито фыркнул Олей, забирая у меня ключ от шкатулки. «Ага, моему отцу тоже радостно, И не хочется новыми проблемами заниматься». Лезть в семью дочери, чтобы приструнить зятя, — дурной тон. Папе бы со своими домочадцами разобраться. Я припомнила вездесущую новую наложницу, ведь именно из-за нее у меня в носу свербит от удушающего запаха лилий. А спасительное плечо заклинателя у меня отобрали. «Точно — Точно! — развеселился братец. — Без лисянь в поместье стало бы спокойнее. Хотя и, наверное, скучнее. — Цыц! — Я запустила в Паганце скомканным платком, которым прикрывала нос. «В таком вопросе лучше поскучать, чем дождаться от наложницы сына, после чего промывать тебе желудок по пять раз на дню при каждой попытке отравления». «Все настолько плохо?» — мимолетно уточнил Юншен, протягивая мне уже свой платок. «Вот теперь полегче». Не знаю, возможно, включился банальный эффект плацебо или выработанный за неделю рефлекс. Но от запаха морозной сливы в голове проясняется. А мир кажется ярче и чётче. Ещё хуже? но ну, не будем отвлекаться. Увы, Лисян никуда не денется. Короче говоря, молодой Лу в женихи мне не сгодился. И для Еси тоже не подходит. А госпоже Фен только волю дай кого-нибудь пристроить. Влезла бы по локоть в воспитание зятя. Да ещё и удовольствие получила. Смешки раздались с двух сторон. Но, повторюсь, это не семья будет, а обычный геморрой. Двоюродная сестренка у меня милая, гадючую натуру маменьки не унаследовала. Она хорошая и добрая девочка, несмотря на то, что ее безбожно избаловали родители. Не стоит ругаться столь смущающей болезнью. Который раз напомнил Йон Шен. Похоже, он чересчур серьезно отнесся к роли учителя, особенно после того, как выяснил, что такое этот загадочный геморрой. «Теперь ты собираешься предъявить доказательства родственнице, чтобы она на время оставила тебя в покое?» «Именно. А что за доказательства?» «Пара расписок, лично составленных молодым господином Лу, его поясная нефритовая подвеска с печатью семьи, которую обалдуй потерял в разгромленном весеннем доме, и еще по мелочам записки слуг, письменные свидетельства девушек о его не слишком приятных и традиционных привычках в постели». «Ян Ли!» — укоризненно одернул меня наставник. М -м, ты юная госпожа из приличной семьи. Должна вести себя соответственно!» Снова нахмурился он. «Не стоит обсуждать подобные темы с мужчинами!» Наставник задумался и добавил. «Да и вообще такое ни с кем обсуждать не следует. Ты должна... Разве я кому-то что-то должна?» Я даже подперла щеку с интересом, глядя на порозовевшего юншена. Только себе, Ян Ли. Если хочешь сохранить внутреннее достоинство и выйти замуж за приличного молодого господина, то... А если нет? Перебила я заклинателя, любуюсь на калейдоскоп эмоций на его лице. В смысле? Юн Шен буквально проиллюстрировал строчку из песни. Ага, именно ту, что хлопай ресницами и взлетай. Сноска. Имеется в виду песня «Ресницы» 2005 года. Попрок группы «Братья Грим. Автор Борис Грим. «Бурдаев. Если меня не тянет к приличному молодому господину, к примеру, хочу за неприличного или ни за кого не желаю, тогда кому должна?» — закидала я вопросами бедного парня. «Все равно? Себе?» — упрямо покачал головой он после нескольких секунд раздумий. Я в какой-то степени даже испытала изумление, что Юншен не стал навязывать мне брак. Он сильно отличался от большинства людей, встреченных мной в этом новом мире. Хотя, вероятно, у заклинателей все обстоит иначе. «Надо хранить внутреннюю чистоту помыслов». «Учитель!» — улыбнулась я. «Поверьте, чистота помыслов не зависит от того, сколько много человеку известно и с кем он не боится обсуждать те или иные насущные вопросы. Скорее всего, ровно наоборот. Невежество порождает чудовище». Замалчивание проблемы лишь превращает ее в неразрешимую. А главное — не желать зла, не делать Онова и не призывать его вовсе, а знать о нем необходимо. Иначе тебя легко обманут и запачкают те, кто зла не боится. «Я подумаю над твоими словами», — после некоторой паузы пробормотал Юншен. «Идеальный мужик, умный» а еще и не считает свое мнение истиной в последней инстанции и всегда готов принять чужую точку зрения. Однако вряд ли быстро отступится от своих правил. Будет мне еще лекции не одна. Ага, подумаешь. Попозже только, в лес аллей. Иногда она как выдаст прямо в свиток записывай, а затем философствуй. Но сейчас надо кое-что другое решить. Что у вас с потоками? Будете, как это... Педали приводить сотню раз, чтобы завтра сестра вышла к обеду, или я просто отнесу шкатулку тете Цин.